Глава 21 Войны с оружием наперевес надвигались. Вдруг Алекс узнал среди них Сквайра, того самого, которого сбросил с коня во дворе. «Постой, русалка!» — поспешил Алекс ухватить грозную девочку за плечо. «Эти дяди — люди лорда!» «Свои!» — он крикнул воинам. «Осторожно! Вы пугаете ребенка! Я сир Алекс, гость Родрика! Врагов поблизости нет!» Похоже, тот стражник у ворот все же внял словам Алекса и подал доклад кому надо. Неудивительно, что выкурить ритуалистов бросили рыцари с воинами. Если городская стража здесь выполняет роль полиции, то рыцари замка – это что-то вроде специального отряда быстрого реагирования. Но воины не спешили внять его словам, пока издали не раздалось громкое «Отставить! Он правда свой!». Из туннеля показался енесен в начищенных латах, сверкающий как киборг. В звонком голосе не могло не прозвучать пренебрежение, несмотря на крысу. За ним двигался сам Родрик, тоже в доспехах, только без шлема. К тому же его нагрудную броню скрывала накидка с родовым гербом. Лорд гневно оглядел пещеру со спящими в повалку детьми. «Во имя повелителя неба! Что здесь за рассадник демонов?» не сдержал Родрик крика. Он быстро дал распоряжение своим людям – «Унести всех детей к лекарям на поверхности! Немедленно!» «Русалка!» – шепнул Алекс девочке. «Убери, пожалуйста, хвост!» Девочка послушно втянула щупальца. Родрик, конечно, заметил кровавый отросток, но смолчал. сер Алекс, вы с вашими подопечными поднимайтесь на поверхность, там поговорим!» Алекс отозвал своих фамильяров в башню и последовал приказу лорда. Двинулись мимо толпы мечников. Девочка взяла Алекса за руку и смотрела ошалелыми глазками на рыцарей в стальных панцирях. Венгер волочился следом, бросая на воинов враждебные взгляды. Родрик шел впереди, как и Инессен. «Как тебя зовут, русалка?» – уточнил шепотом Алекс. «Мина», – ответила также тихо девочка. «Мина, ничего не бойся, все плохие дяди в прошлом». «Хорошо», – крепче сжала она его руку. На поверхности мину приняла женщина-лекарь. Пока девочку отводили в сторону и обследовали, а Родрик с енессоном учинили Алексу допрос. «Первое в туннеле три трупа», – начал Йенессен, сняв шлем. «Судя по следам сражения, все они маги. Это вы их убили?» «Верно», – кивнул Алекс и указал на мальчика, отстраненно стоящего рядом. «Мы с господином Венгером. Еще два бандита убиты тоже нами в переулке в городе». Но лорд с рыцарем не придали должного значения участию мальчика. Видимо, они посчитали, что Алекс сказал о нем только из вежливости. сер Алекс, да вы отчаянный рубака!» – довольно цокнул языком Родрик. «Рискнули жизнью ради детей и сразились с превосходящим в числе противником. Я рад, что столь достойный человек гостит у меня». «Второе», – поморщился Инессен на слове «достойный». «Что произошло с девочкой? Мы видели красный хвост». «Анамак», — не стал скрывать Алекс. «Похитители пытались провести какой-то ритуал с детьми. Я его прервал, и, видимо, в результате Мина получила технику». «Грязное отродье», — выругался Родрик. «На моей земле творить черные ритуалы? Да как они посмели!» Лицо Родрика раскраснелось, глаза полыхали гневом. Енасон в противоположность ему был спокоен, И даже как-то отстранен. Рыцарь не проявлял ни жалости к пострадавшим детям, ни враждебности к сатанистам, которых вообще непонятно, как земля носит. Зато на дух не выносил Алекса. Тоже нашел себе врага, стальная болванка. «Один ушел», – осторожно сказал Алекс. «Боюсь, он откроет охоту на девочку». «Не бойтесь», – резко оборвал лорд, еще не до конца успокоившись. «Я позабочусь о ней» свяжусь с родителями или опекунами и заберу всю ее семью в золотой холм. Столь юное дарование нельзя оставлять без пригляда. Теперь он посмотрел на Венгера другими глазами. Вы сказали, мальчик помог в бою. Он тоже маг, я могу позаботиться и о нем. Алекс пожал плечами. Да, маг, зовут Венгером, я не знаю, откуда он. Ниоткуда, вдруг сказал мальчик и из посмотрел на Алекса. Один, всегда. Алекс поджал губы, сирота, значит. Тяжело парню пришлось одному-то в Средневековье. «Так что скажешь, венгер?» – спросил Родрик. «Техника дает тебе огромные возможности, и я могу помочь их реализовать. Сначала послужишь в качестве личного пажа одному из моих рыцарей, а когда вырастешь, пойдешь в сквайры, заработаешь на вторую технику, станешь адептом, и я посвящу тебя в рыцаре, а за хорошую службу вознагражу доспехами, конем, оружием и судой на дощечку с техникой. Золотому холму нужны сильные и верные мужи». А лорд даже протянул мальчику руку, серебряный наруч блеснул на солнце. Но Венгер лишь отступил ближе к Алексу и молча взял его за рубашку. «Синдром утенка», — фыркнул Енессен. «Просто мальчик уже решил, чем станет пожом сквайром и рыцарем», — усмехнулся Родрик а Лорда нисколько не опечалила упущенная инвестиция. Сер Алекс, коня мы вам дадим, а за детьми сейчас приедет повозка. Не волнуйтесь о мини. «Благодарю». Алекс чуть поклонился, затем пошел прощаться с девочкой. Она сидела с лекарями, которые обследовали спящих детей. «Дядя Лорд хороший», – объяснил мини Алекс, присев на корточки. «Он позаботится о тебе с родителями». «Замок просторный и большой, а леди Ребекка очень красивая. Думаю, она с радостью пообщается с тобой». «Спасибо, дядя Алекс», – расплакалась девочка и обняла его за шею. «Если что, только позовите меня, вы мне нравитесь, и я всегда вас защищу». «Конечно, леди Русалка», – погладил он ее по головке, улыбнувшись. Не мог не улыбнуться. Алекс любил детей. Вдвоем с Венгером они добрались до Золотого холма за десять минут. Рыцари отдали гнидую кобылу с непривычно спокойным норовом. Мышонку бы у нее поучиться. Алекс усадил мальчика сзади себя и велел держаться. Всю дорогу Венгер удивленно покачивался, смотря на окружающий мир с непривычно высокого ракурса. К их прибытию в замок уже стемнело. Венгера надо было куда-то укладывать, но так лень было звать слуг, а может даже одного из стюардов, если полномочий первых недостаточно, и разбираться, куда можно поместить мальчишку. «Кровать большая», — сказал Алекс. «Сегодня поспишь на правом краю. А завтра тебе, думаю, дадут комнату». Венгер без слов завалился на чистую постель и закрыл глаза. «Эй, куда?» — одернул его Алекс и кивнул на таз, принесенный служанкой. «Ноги-то хоть помой, грязнули. Пока мальчик болтал ногами в намыленной воде, Алекс спросил его. «Венгер, а чем ты вообще хочешь заниматься?» «Спать!» – мальчик посмотрел на него, как на идиота. «Не прямо сейчас», – вздохнул Алекс, «а каждый день на протяжении многих лет». «Я хочу каждый день спать», – он подумал немного и добавил. «И есть». М -м, «Что ты любишь?» «Может, учиться чему-то?» «Или охотиться на зверей?» Венгер задумался, склонив голову на бок. буркнул он наконец. «Эм, может, ты говоришь про спортивные поединки?» – спросил Алекс. Вроде рыцарских турниров. Там, где вовсе не обязательно убивают. Обязательно. Алекс аж подпрыгнул на месте. Что? Обязательно убивают, пояснил Венгер. Иначе нет роста. Нет силе, рангам, вкусняшкам. Обязательно. Слышать такое от ребенка было жутковато. Но здесь же не Диснейленд. Здесь земли чудовищ. Мрачные средневековья, где бегают крысы размером с овчарку. А быт формирует сознание. И Алекс решился на последний вопрос. «Хочешь стать авантюристом и войти в мою боевую группу?» Венгер с непониманием посмотрел на него. Алекс вздохнул. «Хочешь вместе со мной убивать монстров?» «Доа», не задумываясь, кивнул мальчик. «Только вот что он имел в виду под вкусняшками?» «Ладно, потом как-нибудь выясним». Утром они сразу направились в гильдию. Перед этим Алекс выпросил у служанок чистую одежду для Венгера. От обуви мальчик категорически отказался, остался басым, но полотняную рубаху с портками напялил. За стойкой ресепшена их встретила улыбающаяся клен. Ее лицо сразу побледнело, как только она увидела Венгера. Сер Алекс, кто это с вами? Неужели ваш ребенок? Нет, это будущий член моей боевой группы, ответил Алекс. А, фух, значит, всего лишь член боев. Она округлила глаза. Что? Ему же нет и тринадцати? «Это запрещено правилами?» – уточнил Алекс. «Нет, но...» – Клен прервала себя. «Извините, это, конечно, не мое дело, но новый отборочный экзамен будет только через месяц. Вам придется подождать». «Конечно, мы просто хотели записаться на экзамен». «Сир Алекс!» – раздался громогласный рев. «Вот где ты!» Алекс успел только обернуться, как с лестницы уже спрыгнул «Сир Сандер». Огромный, как бизон, весь в шелках, золоте и бриллиантах. Мощные ладони упали Алексу на плечи и стиснули с такой силой, что он чуть не потерял сознание. «Сынок, спасибо тебе!» Глаза директора филиала блестели, не тусклее бриллиантов в бороде. «Спасибо!» «Милорд!» — опешил Алекс. «Проси все, что угодно!» — радостно изрек директор. «Не стесняйся!» «Эээ, я бы хотел в внеочередной экзамен для члена моей группы». «Всего лишь сейчас устроим», – кивнул Сандер и, задрав голову к лестнице, заорал на весь дом гильдии. «Серасмар, проведите отборный экзамен! Сейчас же!» Алекс едва не оглох, оглушенный он стоял и пошатывался. Смутно видел, как Гарри скатился с лестницы и драпанул во двор. «Милорд», — чуть ли не жалобно выпалил Алекс, — «а что я вам сделал?» «Ты спас моего племянника, сынок», — ласково ответил директор. «Он был среди тех детишек, которых похитили ритуалисты для мерзкого обряда. Ну, пойдемте. Сирасмар наверняка уже все подготовил. В этот раз он не подведет. С ним проведена воспитательная беседа». Ухватив Алекса за плечо словно клещами, Сандер потащил его к выходу. Следом за ними во двор высыпали и все, кто был в зале – авантюристы, клиенты и прочие зеваки. А Венгер уже выбежал во двор. Точно не соврал про то, что любит драться. «Ого!» – удивился Сандер возрасту экзаменуемого. «А мало ли еще для беспощадных? Справится?» «Я уверен, милорд», – твердо ответил Алекс, хотя в ушах до сих пор звенело. Вспыхнул барьер. Гарри скрылся в каменных постройках. Оттуда послышался звериный рык, скоро из открытой двери выпнули все того же многострадального тигра. Правда, выглядел он свежим и свирепым. Почти сразу монстр с мягким, тихим урчанием, чуть ли не облизываясь, двинулся к Венгеру. Блестели белые, как клыки. «Бедный мальчик!» – раздалось среди толпы зрителей. Венгер шагнул к полосатому зверю и одним махом свалил его на земь. Стало тихо, очень тихо. Тигр валялся в нокауте, вывалив на подбородок язык. Мальчик шагнул к неподвижному монстру и принялся пинать полосатое туловище. «Эй, прекрати!» – закричал Гарри. «Монстра нельзя убивать! Он нужен для других экзаменующихся! Прекрати, говорю!» Но Венгер не слушал. Насупив брови, он продолжал монотонно колотить сваленную тушу. Алекс крикнул «Уберите барьер!» Зеленая стена погасла, и Алекс бросился к мальчику. «Нельзя!» – схватив его за плечи, он пытался оттащить пацана. «Это частная собственность!» «Обязательно убивают!» – настаивал Венгер. «Вместе с Алексом!» «Не этого! Тигр, учебное пособие! Не будь жадиной! Дай другим поиграться!» Мальчик все же послушал и оставил бедного тигра в покое. Вдвоем они подошли к директору. Сандра задумчиво почесал бороду, а потом улыбнулся. «Добро пожаловать в гильдию беспощадных, сынок!» Протянул он мальчишке огромную ладонь. «За жетоном зайдешь ко мне в кабинет на третьем этаже». Венгер хмуро посмотрел на сверкающие персни на пальцах Сандора «Пожми руку директору», — тихо сказал Алекс. Мальчик послушался. На миг его бронебойная ручка исчезала в широкой пятерне. Постепенно этот волчонок привыкал к людям. Волокита с бумагами, а затем получение клыка и разговор с директором в его кабинете заняли полтора часа. Сандер хотел побольше узнать о своей самой юной боевой единице, но Венгер отмалчивался, а Алекс знал только имя мальчика. Так что говорил в основном директор. Он ударился в воспоминания о былых войнах, когда тоже был малышом, но уже разил врагов, рубил монстров и порой захаживал в кабак. Когда Алекс с Венгером, наконец, спустились в общий зал, большая часть народа уже разошлась. Только за дальним столиком сидела, кажется, Ребекка. Да, точно она. «Добрый день, миледи», – поздоровался он. «А, сер Алекс?» и, «Добрый», – девушка обернулась. Алекс увидел нежное лицо и перешел в ужас. Ничего сверхъестественного он не увидел. Худые щеки отекли, глаза опухли, цвет кожи стал нездорово серым. Но лучше бы из-за лба правда торчал рог. Потому что прекрасная леди была пьяна. Миледи, у Алекса аж ноги подкосились. Он упал на скамейку рядом. Что случилось? Все ли хорошо? Конечно. Зашла по дороге в таверну, опорожнила чашечку. А почему вы спрашиваете? Посмотрела Ребекка на него стеклянными глазами. Потому что вы пьяны, честно признался Алекс, хоть это было и не по этикету. Ребекка отреагировала соответствующе. «Сер Алекс, вы бескультурный молодой человек, знаете это?» Покачала она пальчиком перед его носом. «Знаю, миледи», – спокойно ответил Алекс и посмотрел в ее глаза. «Так что случилось?» Ребека поджала губы. Она положила руки на стол и горько вздохнула. Только сейчас Алекс заметил, что леди вовсе не так пьяна, как ей, видимо, хотелось. Напускная веселость исчезла, На лице проступила трезвая серьезность и грусть. «Честность за честность, сир Алекс», — уронил Ребекка. «Вы, должно быть, слышали о гибели нескольких боевых групп в последнее время. Одну из них разорвал монстр Деранга, Тысячеглазый паук», — она помолчала. «Это была моя группа». Алекс вздрогнул, вспомнив жуткий рассказ варвара на попойке. «Серебряные ястребы?» «Именно», — кивнула Ребекка. «Пока я целыми днями валялась на шелковой постели, мои друзья умирали. Вот так вот». «Вы были одержимы демоном?» – возразил Алекс и легко коснулся ее руки. «Не корите себя зря. Вы только сделаете себе хуже. Будьте осторожны, тоска не менее опасна, чем демон-червь. Лучше отвлекитесь. Займите себя через силу каким-нибудь полезным делом». Сказав это, он сразу убрал руку. Ребекка повернулась, увидела клык на его кофте. «Вы уже нашли себе по нраву боевую группу?» «Почти, сегодня я собираюсь оформить свою». «О, неплохо», – удивилась Ребекка и вдруг сказала решительно. «Возьмите меня к себе в группу, Сираликс». «Что?» – опешил он. «Вы уверены?» «У меня всего один боевой товарищ, а вы – леди Золотого холма. Вас с радостью возьмет к себе любая матерая команда». «Мне не нужна любая», – отмахнулась она. «Я хочу заняться полезным делом» как вы мне и посоветовали, а помочь не погибнуть молодой группе – лучшее, что я могу сделать». Алекс задумался. Отказываться от помощи опытного авантюриста было бы глупо. Его смущал только один момент – легкое опьянение Ребекки. «Может, сначала вы поспите, а завтра решим?» «Пойдемте». Теперь она схватила его за руку и, вскочив, решительно повела на ресепшн. «Куда?» «Регистрироваться». «Так сразу?» – ужаснулся Алекс. «Простите, но я еще не уверен, что готов к серьезным отношениям. Мы даже толком не знакомы». «Глупости. В процессе познакомимся. Как только получим штамп, так сразу и начнем». Лукаво ухмыльнулась Ребекка, потянув Алекса к стойке. «Клен, будьте добры, оформите нам боевую группу. Члены я, Сер Алекс и кто еще?» Вопрос относился к Алексу. «Я», – буркнул Венгер, который волочился следом за ними на небольшом расстоянии. Ребекка только сейчас заметила мальчика. Ее глаза наполнились безмерным удивлением. «Ребенок?» – опешила она. «Сер Алекс, у вас есть ребенок?» «Я говорил, что мы еще недостаточно знакомы», – вздохнул Алекс. «Если передумаете, то ничего страшного». «Как я теперь могу так поступить? Ребенку нужна забота», – возмутилась Ребекка и хлопнула ладонью по стойке. «Регистрируйте». Клен уже приготовила чернила и бумагу. Как назовете боевую группу?» «Это решать Сиру Алексу», сказала Ребекка. «Он у нас капитан и единственный мужчина». Алекс уже думал над названием, но сейчас все варианты вылетели из головы. «Обычно боевую группу называют в честь ее капитана», подсказала Клен в виде его замешательства. «Кровавый снегопад», решил Алекс. «Такое название, к сожалению, занято», покачала головой она. «Известные БГ, вас будут с ней часто путать». «Тогда...» «Кровавый лед? «Тоже занято». Алекс перебрал еще несколько эпичных названий, связанных с Севером и Кровью, но все мимо. «Кровавые снежинки?» уже без надежды брякнул Алекс больше в шутку. «Свободно», — улыбнулась Клен. «Очень необычно, мне нравится», — кивнула Ребекка. «А тебе, красавчик?» Последние слова относились к Венгеру. Он пожал плечами. Сойдет. «Значит, кровавые снежинки», — кивнул Алекс. Пока клэн заполняла бумаги, входная дверь распахнулась настиж. Внутрь, как метеор, вбежал Сэм. сер Алекс!» – обрадованно закричал он, увидев Алекса. «Милорд ждет вас у себя. Он велел передать, что ваша посылка получена». Алекс подивился скорости Родрика. «А вообще, возможно так быстро получить технику из столицы?» «Не самолетом же ее везли». «Значит, обмен с Астрид состоится уже на следующем собрании». «Кстати, сколько до него осталось?» Алекс быстрым отточенным движением глаз развернул скрытое окошко. До следующего собрания старших аркан осталось 19 часов 21 минута 21 секунда. Собрание начнется следующим утром, и если Родрик сумел раздобыть огненный покров, то уже завтра Алекс сможет обменять его на новую технику.